Глава двадцать вторая. Драген. «Ты уверен?» — король сверкнул глазами и напрягся так, будто вот-вот собирался выхватить меч. «Саймум, я не потерплю козней против наследника престола. Вы знаете, что я, как никто другой, радею за королевский род», — вежливо поклонился я. «И считаешь моего сына глупым птенцом», — обвинил Тамрас. Я никогда не был склонен к лести, выпрямился и добавил сухо. Не это ли стало ещё одной причиной, почему вы утвердили мою кандидатуру? Если бы вам мой король был нужен сладкоголосый Sailor на месте Саймона, вы и не посмотрели бы в мою сторону. Но всё же обвинять моего сына в заговоре слишком дерзко, даже для тебя, немного смягчился король. Я не выносил обвинений, возразил я. А перечислил факты. Эмпер снова посетил дом на углу, встретился с ищейками и опоил меня зельем. Пытался опоить. Болезненно скривился король, будто этот пункт доставлял ему особую боль. Ты же сделал вид, что уснул. Факты нападения принца на Саймуна при исполнении это не отменяет. Холодно заметил я, и король совсем паник. Опустился в кресло и потер опухшие веки. Сразу будто постарел еще лет на десять. И что ищет эмпер? устало спросил он. Ни что, а кого? идентично поправил я. Пока у меня лишь расплывчатое описание: короткие волосы, смуглая кожа, сильный маг. Мои люди сейчас следуют за посланниками хозяйки борделя. Как только выяснится что-то конкретное, я доложу. Ещё меня беспокоят подводные течения в Сеиме, потёршаяю король «С каждым днём число недовольных наследникам растёт. Это не может быть просто потому, что Эмпер не соответствует ожиданиям Сейлоров». «Разумеется», — перебил я, «но стоило там расу нахмуриться, быстро договорил. Список основных зачинщиков я уже предоставил, остальных держу на контроле. Но мне было бы намного проще это делать, если бы вы сняли с меня наложенные обязанности и отпустили из дворца». «Драген?» Неожиданно забыл про звание король. Он вздохнул и, поднявшись, положил мне руку на плечо. Ты единственный, кому я могу доверять, тем более в таком щепетильном деле, как слежка за моим сыном. Мне не дают покоя сны. Жена является ко мне и, напоминает о клятве на крови: "Чувствую, скоро случится беда, и лишь ты сумеешь спасти наследника". Я сжал челюсти, сдерживая недовольство. «Мне нужно находиться среди сейлоров, следить за Олгрютом и его последователями, распутывать сети интриг против эмпера, а не нянчиться с мальчишкой и его невестами. И это, если не думать об утраченном из-за глупости принца символе власти, ключе. Я к вашим услугам, мой король, ломая себя и волю, склонился я. Вот и славно. Сразу расслабился там раз и направился к выходу из покоев. Пора познакомиться с претендентками. Ты же проверишь девушек, Сеймун. Я сжал пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони. Придётся взять на себя новые обязанности. Впрочем, даже в самых неприятных делах можно найти плюсы. Сейчас, когда первого представителя закона заставили следить за невестами принца, я мог понаблюдать за воровкой. Что-то не давало покоя. И стоило подумать о Сиене, как меня душили непонятные чувства. будто я упустил нечто важное или крайне опасное — свет-ла-на. Я с трудом сдержала улыбку, когда девушка настояла на правильном звучании своего имени. Словно это имело значение, и она могла стать настоящей претенденткой на трон. К тому же в этот момент иномерянка выглядела уверенной и сильной, хотя в больших карих глазах плескался страх, а пальцы рук дрожали. Но больше всего привлекало внимание соблазнительное ложбинка, которая углублялась с каждым из коротких вздохов. Мне становилось понятнее, почему эмпер не устоял перед этой девушкой. Я и сам не отказался бы, если бы воровка попыталась соблазнить меня. Стряхнув странное наваждение, посмотрел на девчонку. Светлана хитра и умело пользовалась своим очарованием. нарочно делая вид, что я ей не интересен, посылала намёки, заставляла думать о себе, чтобы отвлечь внимание от главного. Поверить не могу, процедил я, заметив, как девушка топчется у трона, не желая занимать положенное претенденткам место слева от трона. Она сейчас подпишет себе смертный приговор, прежде чем воровка окончательно опозорилась, я шипнул имя спутника. Зверей на бал не пускали. Но мой орёл беспрепятственно пролетел в зале и уселся на одну из люстр. Магия воздуха усилила мою, и сила потекла к непослушной и отчаянной воровке. "Зачем вы околдовываете невесту принца Сеймун?" тихо уточнил Геммет, которого я взял с собой на бал, чтобы помог присмотреть в толпе за принцем. "Что, если король заметит? Лучше пусть заметит мою магию, чем с девчонки свалится платье". Прошептал я, заклеивая воровки рот и толкая её в спину. Посмотри на шнуровку. Она же в спорета. Стоит ей вдохнуть поглубже, что-то сказать, и Сиена окажется перед королём практически обнажённой. Думаете, она нарочно подрезала шнуровку? Выгнул рыжую бровь парень. Сиена настолько не дорожит своей головой? Она из техна мира, пояснил я. Там весьма странные представления о том, как нужно одеваться. «Вспомни, как девчонка цеплялась за свои уродливые штаны». «Да, ножки у Сиены очень даже ничего», — пробормотал Гемет. Я выразительно глянул на подчиненного, и мужчина быстро отвернулся, сделав вид, что внимательно следит за принцем. Я же сосредоточился на Светлане. Целый вечер удерживал ее на одном месте магией и отгонял любопытных, чтобы обойтись без скандала и уберечь ее от смерти раньше времени. Пока рано, я ещё не вытряс правду, и всё равно платье медленно сползало с хрупких плеч. Когда девушки вошли в залу, оно было гораздо выше. Сейчас же казалось, что вот-вот обнажится грудь. Я лихорадочно перебирал возможные поводы увести девушку с бала, но даже арест не будет считаться достаточной веской причиной. Пока король на троне ничего не сделает. Оставалось с отчаянием следить за грядущим позором и намерянке и оплетать ее талию все новыми нитями воздуха, не позволяя платью окончательно упасть. И вот пришло спасение. Король объявил о своем уходе и отбыл вместе со свитой. Но стоило мне направиться к Светлане, как незнакомая сиена внезапно взвизгнула и бросилась в мои объятия. «На меня что-то напало», Спасите, Сеймун! Я успел удержать девушку на расстоянии вытянутой руки. Как вдруг заметил на её плече рыжее существо. Белка оскалилась и, спрыгнув, затерялась среди ног гостей. Выругавшись, я бросился за беглянкой, не за зверем, а за хозяйкой, которая уже успела улезнуть. Навредит же сама себе, если не остановлю